Глава 31. Соня. Когда она вышла из ванной, Юра уже сидел за кухонным столом, в спортивных штанах, но без футболки, и поглощал какой-то бутерброд. Я и тебе сделал, сказал парень, поднимая глаза. Там, на сковородке, горячий бутер с ветчиной и сыром и с кетчупом. Спасибо, пробормотала Соня, на секунду застыв, вглядывалась в лицо Юры. Оно у него было чуть длинноватое, действительно, как у эльфа в фильмах, с острым носом и тонкими губами. Но черты не резкие, а приятные. И глаза светло-голубые, ясные, как небо. Лицо принца из сказки не иначе. Соня неожиданно поймала себя на мысли, что ей хочется потрогать светлую щетину на Юрином подбородке, и резко отвернулась, подходя к плите. Взяла со сковороды два небольших аккуратных бутерброда, вернулась к столу, включила кофеварку и села на табуретку, стараясь не смотреть на жующего парня. Но взгляд невольно то и дело возвращался. Особенно привлекали внимание длинные музыкальные пальцы с коротко подстриженными ногтями. Пальцы были очень подвижными и постоянно что-то делали, из-за чего Соня часто обращала к ним свой взор, сама того не желая. Или желая. Ей одновременно и нравилось, и не нравилось смотреть на Юру. Нравилось, потому что он казался Соне очень красивым и гармоничным. И не нравилось, потому что она ощущала себя при этом странно. Как человек, которого резко поместили из лютой зимы в жаркое лето. Соня была дезориентирована собственной физической реакцией на Юру, и не понимала, что ей теперь делать. «Вкусно?» – спросил друг парень, и она вздрогнула. В этот момент Соня как раз украдкой рассматривала Юру, и ей показалось, что он поймал ее с поличным. «Я про бутеры. Как они получились? А то я боялся сжечь хлеб». «Нет, все отлично», — быстро ответила Соня и сделала быстрый глоток кофе, но тут же выплюнула напиток назад в чашку. За этим разглядыванием собеседника она совсем забыла про сливки, и кофе оказался слишком горячим. «Эй, осторожнее!» — воскликнул Юра, схватил пустой стакан и налил в него воды из кувшина. «На, держи». «Не надо». Мотнула головой Соня, взяв бутылку со сливками и сразу сделала глоток прямо из горлышка. «Лучше что-нибудь молочное. Ерунда пройдет, ничего страшного. Кстати, я ведь договор так тебе не дала вчера, а ты не напомнил». «Я сам забыл». Хмыкнул Юра и настолько ясно улыбнулся, что Соня вновь почувствовала, как ее взгляд будто прилип к этой улыбке. «Умела ли она сама когда-то так улыбаться?» «Кажется, да, но очень давно». «Если есть время, давай сейчас все подпишу». «Я дам тебе бланк, заполнишь, вечером отдашь». «Договорились», — кивнул Юра. Соня тем временем встала из-за стола и выплеснула кофе в раковину, вызвав у парня изумленный возглас. «Зачем ты его выливаешь? Я же туда плюнула». «Ну и что? Твои ведь слюни не чужие. Ты ведь, когда глотаешь кофе, вместе со слюнями его проглатываешь». В груди у Сони защекотало, и губы дрогнули, будто желали улыбнуться. Она подавила этот порыв усилием воли и вновь, подойдя к столу, выпила залпом воду, которую минуты назад ей налил Юра. Я пойду одеваться, куркнула, поставив стакан на стол. А бланк? А, да. Что же это такое? Все время из головы вылетает. Сейчас дам.